Диалог будни и праздника ни в коем случае не совпадает с диалогом религии и атеизма. Серьезное деловое мышление еще в глубокой древности проникло в сферу праздника и отделило в ней некую высокую область достойного уважения от вульгарных забав. Именно это, признанное делом, а не забавой, часть праздничного ритуала и сложилось постепенно как религия цивилизованного общества. В развитии религии постепенно отбрасывается часть предрассудков примитивного сознания, преодолевается часть его путаницы. Обряды в какой-то мере теряют магический характер. Вместо воздействия на природу, главной целью религиозной практики становится внутреннее преображение, психический перелом. Объект культа перестает быть посредником в передаче материальных благ, магическим агентом трудового процесса или войны. Верующий, обращаясь к Богу, хочет только его присутствия. Религиозный акт принимает характер чистого созерцания идеального облика, знака целостного бытия, внутренней полноты жизни то есть приближается к эстетическому переживанию картины или музыки. Деловое мышление, проникая в структуру праздника, очищает его влагоговейную сферу от чуждого ей, запутавшегося в ней. Так же, как оно отделяет друг от друга все вообще предметы и качества, зеленое от синего, упругое от рыхлого и прочее но одновременно оно разрушает бесцельную праздничность благоговения, превращает благоговение в методичный, по-деловому организованный акт, в работу, направленную к потусторонней цели. Торжество серьезности и деловитости вело к тому, что нечто праздничное должно было утвердить себя как дело, серьезное дело, самое серьезное дело на свете, дело веры. По-испански это звучит «аута Игра, праздник, освобождение от табу становится чем-то недостойным в глазах аскета. Идеальная религиозная жизнь мыслится как отречение от желаний, как суровое выполнение законов неба. И этому делу посвящается вся жизнь. Человек становится работником, приставленным к делу спасения своей души. Царствие не от мира сего понимается буквально, как угол, огороженный забором, монастырь. В рамках религии цивилизованного общества диалог серьезного делового религиозного сознания и мифопоэтических праздничных традиций продолжается с переменным успехом. В Европе серьезное побеждает. Зерно серьезности, брошенное Евангелиями, дало здесь гораздо более пышные исходы, чем другие евангельские идеи. Евангелие во многом направлены против серьезности, которая на евангельском языке называется фарисейством. Ответы Христа фарисеям, его притчи, его поведение на перу, на свадьбе еще очень близки духу праздника. Но инквизиция – это уже глубоко серьезное дело. И пуританство, хотя на первый взгляд его трудно поставить в один ряд с инквизицией, было с известной точки зрения ее продолжением. И еще одним шагом к торжеству серьезности дела. Актеров всекли на площадях, как развратников. Воскресенье стало царством ханжеской скуки. Веселых бродяг загнали в работные дома. И весь этот невыносимый рациональный мир мистера Домби только в XX веке взрывается, и человеческая природа, свернутая в бараньи рук, раскручивается в абракадабрах модерна. На общем фоне гротеской парадокса возрождается и религия особого типа, близкая к легенде о Жан-Клоде Богоматери и цветочкам святого Франциска Осиского. Религия Г. Честертона, Геббеля, Д. Селинджера. Буддизм, в противоположность христианству, был подхвачен мощной волной ремифологизации. Ранний буддизм – самое серьезное учение из всех новозаветных религий. Он пытается совершенно покончить с игрой, с разголом воображения, поставить крест на мифопоэтическом танце знаков. Вторая глава Хамапады целиком посвящена серьезности. Серьезность – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Серьезные не умирают. Легкомысленные – подобно мертвецам. Эти рассуждения хорошо согласуются с последними словами Будды, сохраненными палийским преданием. «Трудитесь прилежно». Нельзя придумать ничего более враждебного в атмосфере праздника, ничего более разрушительного для веселья духа и ничего более бесплодного в сфере, в которой труд бессилен. Однако так обстоит только с прямым смыслом слов. А а Аматопадом помада, ама помада нападом. Прямой смысл слов провозглашал анафиму празднику, а в звучании стиха жил ритм танца – смывающие и уносящие прочь рационалистические конструкции. Стихи вещь далеко не невинная и не безразличная к смыслу. Стихи несут в себе особой, независимой от логики, ритм ассоциативных связей. Он сжимает вместе в одной строке логически чуждое, разрывает логически связанное, и сквозь решетку строгих связей ядер значений проступают волны полей. Движущихся по старым законам мифа. А ритмика музыкальная, праздничная стихия, выгнанная в дверь, проникает в щели. Мифопоэтическая, изгнанная в лексике, в терминологии, побеждает в структуре речи, в ее традиционном, бессознательно усвоенном и, на первый взгляд, ничего не определяющем стихотворном размере. Наука не случайно отказалась от стиха. Только с переходом на прозу математики перестали быть духовицами, перестали вслушиваться в музыку сфер. В истории северного буддизма Махаяны ритм постепенно взял верх над логикой. Ритмическая структура речи, ритмическая структура мысли, сталкиваясь с логикой трепитоки, и, естественно опирались на мифопоэтическое окружение, сливались с ним, обнаруживали свое тождество с ним. Это пластически ощутимо в Сутри. сутре Небесная Дева Апсара, персонаж бесспорно мифопоэтический и небуддийский, выступает союзником главного героя Вималакирти Сутры и вместе с ним торжествует над сухой мудростью Хинаяны. Вималакирти ставит в тупик в мудрости Манджуши, А небесная дева морочит голову Сарипутре, святому из категории Шравака, то есть монахов, непосредственно слушавших Будду, и в интерпретации сутры, оставшихся на уровне слов. Она не извергает на собравшихся ливень цветов, которые скользят вдоль тела бадхисатв, но прилипает к Шравакам. Сарипутра негодует. «Эти цветы свободны от различия», – отвечает ему Абсар. «Но так как вы сами полны различий, они прилипают к вам». В конце концов, Сарипутра, пораженный умом своей собеседницы, задает ей вопрос в духе Кайрилеева, спрашивающего Пушкина, почему он не сделал Олега, по крайней мере, кузнецом. Именно он спрашивает, почему небесная дева не примет мужского обличия, что, конечно, было бы серьезнее, чем водить медведя или быть женщиной. «Эти двенадцать лет я искала женственности своего облика», – ответила дева, – «и еще не вполне добилась его. Для чего же мне преображаться?» В Китае буддийский рационализм оказался в диалоге с другим этническим субстратом и испытывал другие превращения. Но в этих превращениях всплывает что-то весьма древнее. Некоторые специфические черты дзен могут быть объяснены как припоминание хорошо забытого, сохраненного только в рудиментах, в памяти культуры. Упорно-несловесное общение, чередование обрядов с трудом, смена благоговейного созерцания подвижными играми, сакральный смех. Чтобы восторжествовать над боднями, чтобы уравновесить знаковый мир дела другим, не менее весомым, праздник нуждается в фантастических образах, опредмечивающих расплавленное экстатическое видение мира. Нуждается в богах и демонах. Но когда праздник достиг своей вершины, боги и демоны начинают мешать. Они требуют слишком большого внимания к себе – Они стесняют освобожденного человека, они грозят заменить будничное деловое рабство подчинение необходимости рабством религиозным. И тогда приходит ритуальный смех, срамословие божества. Что такое Будда? Кусок засохшего человеческого дерьма. Когда поймана рыба, сеть больше не нужна. Дзенская монда и цитаты из Джанзы совершенно естественно становятся на место в мифопоэтический контекст. Дзен помогает лучше понять примитивное срамословие божества, срамословие божества помогает лучше понять дзен. И не только дзен. Склонность многих мистиков к броне и кощунству общеизвестна. В дзен, однако, примитивные черты приобретают новый, В каком-то смысле, можно сказать, модернистский характер. В племенных культурах, как бы они ни были гротескны для наблюдателя, нет чувства своей гротескности. Другие племена с другими традициями для племенного сознания незначимы. Это нехристи, не знающие истинной веры, немцы, говорящие на смешном тарабарском языке. Они вне племенного разума. Напротив, дзен действует в среде, для которой значимы несколько традиций, и существование его – полемика с этими традициями. Дзен имеет своим полем общество со сложившимся и чуждым ему представлением о высоком и низком, священном и профоническом, разумном и глупом. Поэтому существование дзен – война с рассудком, потирование ученых-мужей, Конфуцианец в дзенских монда играет примерно такую же роль, как Сарипотра в Имавакирте Сутри, как логик в пьесах Ионеска. Отсюда навязчивое и методическая, по-своему рассудочная, безрассудность языка дзен, которой совершенно нет в примитивных культурах. Чувствуется боязнь запутаться в рассудочных конструкциях, если хоть на миг уступить им. Эта абсурдная манера также легко может автоматизироваться, потерять внутренний смысл, превратиться в штамп, как всякая другая манера. Никакая гротескность, причудливость, парадоксальность, абсурдность не могут предохранить от штампов ум, склонный к штампам. Любое сочетание идей может превратиться в полыхаевскую резиновую мысль. В ответ на Мы, сотрудники концерна Геркулес, ответим, сущность штампа вовсе не в том, что в нем заштампован известный логический ход. Ход может быть и о а решает привычка отвечать на любое раздражение каким-то стандартным сочетанием знаков, причем стандартность может быть и прямой, и вывороченной наизнанку. «Словечко в простоте не скажет все с ужинкой» – тоже стандарт, стандарт изломанности. Штампованное поведение всегда по-своему логично, верно правилам некоторой системы, и в то же время логично, гротескно не соответствует жизни. И если вызовом была наглая вылазка бухгалтера Кукушкинда, потребовавшего прибавки, а ответом поголовное вступление в общество дало их аванщину, то действительные связи между вызовом и ответом нет. Логика здесь чисто фиктивная, условная, прозрачная. Логика штампа. На всякий вызов, условно определенный как антиобщественный, отвечать усиленной активностью, условно определенной как общественная активность. Принято считать, что мысли и действия должны быть логичны, и Полыхаев делает вид, что он логичен. Но стоит отбросить условное полыхаевское деление фактов на общеизвестные и антиобщественные, и призрачность штампованной логики бросается в глаза. На этом основан комизм романа Ифа и Петрова. Только в рамках полыхаевского мира полыхаевская логика всеми принимается всерьез. На самом деле штампованную логику – можно заменить штампованным аллогизмом. От этого в плане содержания ничего не изменится. Отношения между людьми останутся теми же. Эта операция проделывается в антипьесах Иоаннеско. Люди приходят в гости, пьют чай, прощаются, уходят и при этом говорят какие-то слова. Слова подчеркнуты не связаны друг с другом, подчеркнуты нерепы, но это никому не мешает. Обыватель привыкает повторять рациональное сочетание слов так же легко, как рациональное сочетание. В мире Полыхаева слова одни и те же, привычные, мнимо понятные. В мире Анеска слов очень много, переварить их некогда, выработать вечное отношение к ним не хватает времени. Но привычка повторять непонятное, не вдумываясь. Складывается так же легко, как привычка повторять одинаковые формулы. В обоих случаях знаки теряют свою знаковость и жуются машинально, по привычке что-то жевать. Сущность штампованной мысли не в том, что она оперирует штампами, а в том, что штампы, шаблоны, стандарты, которыми она оперирует, не усвоены ею, не обжиты, не сложились в индивидуальный язык, а куда-то извне, превращая личность мышления в тень, в простую форму существования готовых идей. Это специфическая черта развитых сложных цивилизаций, когда шаблонов производится очень много, и у среднего человека еще не выработалась способность упирать в потоке информации то, что ему нужно. Поток несет его как щепку, поворачивая то головой, то боком вперед. Не человек пользуется шаблоном, а шаблон пользуется человеком. Так что лицо культуры перестает быть человеческим лицом, выраженным с помощью известных шаблонов, и становится лицом шаблона, выраженным с помощью известных людей. А мы уже говорили, что ни одна культура не обходится без общих мест, без канонических знаков. Но шаблонности нет, если есть живой ритм если карты мелькают в руках фокусника. И шаблонность появляется как из-под земли, когда нарушен ритм, когда пользование общими знаками становится неумелым, несвободным, бездарным. Парадоксальность, гротескность хороши как средства, вталкивающие мышление в контекст жизни, в ее конкретный ритм. Но как только парадокс утрачивает свою знаковость по отношению к целому, Он становится штампом, по сути, ничем не отличимым от других, только не каждому понятным. Штамп – всякий знак, утративший свою знаковость в отношении к целому. Антиштамп – ничем не лучше прямого штампа. В дзен-буддизме все время есть опасность превратиться в парадоксальный штамп, в набор ребусов. Дзен борется с этой опасностью – культивируя наряду с языком сакральных аллогизмов, чрезвычайно простой бытовой язык, почти бытовой реализм в живописи, простотой и непосредственность в действии. Дзен одинаково охотно использует загадочные сочетания знаков и чрезвычайно простые доходчивые символы. Но не каждый последователь дзена становится мастером дзен, и не все мастера одинаково владеют своим мастерством. Можно лишь сказать, что дзен менее располагает к штампу, чем другие системы. Даже в строго сакральной сфере дзен с трудом может быть штампованно понят. Дзен и сакральная и метасакральная система. Язык дзена возвращает нас к полноте праздничного мироощущения, в котором сакральное есть только ипостась праздничного единства, и в вечном движении, не успевая сложиться замкнутую, обособленную от жизни систему. Аллегизм в дзен имеет двойной смысл. С одной стороны, он разбивает рассудочную уверенность в безусловности предметов и отношений между предметами, раскрывает мир не ставшего, не сотворенного, не обусловленного. С другой стороны, он разбивает и этот мир. Характер знака, ставшего предметом медитации, не безразличен. Недоумочный абсурд, избранный в качестве интеллектуальной иконы, не позволяет остановиться на нем, смешать знак со значением, сотворить себе кумир. Дзен вносит в медитацию улыбку. Нельзя не улыбнуться, размышляя над проблемой, обладает ли пес природой Будды. И улыбка спасает от фанатизма серьезности. Дзен ⁇ это известной степени даосизм. Кажется, единственная духовная традиция, чувствующая себя достаточно уверенно, чтобы сами себя вышучивать, или достаточно лишенной важности, чтобы смеяться не только над своей религией, но и в самой сердцевине её. В фигурах безумцев художники Цен изображают нечто большее, чем пародию на свой безумный образ жизни. Ибо если гении безумия тесно связаны, есть многозначительная параллель между бессмысленным бормотанием счастливого безумца и бесцельной жизнью дзенского мудреца. Говоря словами стихотворения, дикий гусь не заботится отбросить свое отражение, и вода без мысли воспринимает его образ. Улыбка заставляет взглянуть на любую религиозную символику, в том числе буддийскую, как на средство технический прием – Религиозный антимир оказывается таким же условным, как и мир фактов. Уровень тождества оказывается такой же абстракцией, как уровень различий. Углубившись в сущность вещей, мы возвращаемся к истоку, к видимости. Гора есть гора. Существует зенская притча. Пока я не изучал буддизма, я думал, что гора есть гора. Потом, углубившись в изучении буддизма, я понял, гора не есть гора. Но потом, еще более углубившись в понимании дзен, я понял, гора есть гора. По крайней мере, в некоторые периоды своего развития дзен был настолько открыт для нерелигиозных интерпретаций, настолько свободно переходил в целостность культуры, что трудно рассматривать его в одном ряду с другими течениями буддизма вот зен есть тенденция к возрождению примитивной цельности праздника, к единству благоговейного созерцания и свободной игры. Вернемся теперь к притче, пересказанной Соцуки. Если вы спрашиваете, вы делаете ошибку, а если не спрашиваете, вы поступаете вопреки. Это довольно стандартный кан из группы канов, выразивших идею различия интеллектуальной иконы и логической посылки. В данном случае речь идет об идее, высказанной во многих других канах, Например, «Не утверждая и не отрицая, скажите мне истину цен». Попробуем пересказать эту идею своими словами. В поисках причин, законов, переходов от одной вещи к другой – Мы теряем сами вещи в их непосредственной полноте. Чтобы пережить сок во всей его сочковатости, надо не связывать разные состояния друг с другом, не говорить, что сок загорел и остался пепел, а сломать рамки пространства-времени, и каждое явление – сок-огонь-пепел, понять в вечном теперь, как единственное и неповторимое, как непосредственное воплощение великой пустоты уровне тождества, Бога, или как бы это еще ни называлось. Так как май рисует одинокого удильщика, как Басё складывает свою хайку. Явление не растворяется в абсолюте. Бездна великой пустоты, открываясь, не поглощает ветки цветущей сливы. Погруженная в великую пустоту, ветка теряет только прилипшую к ней книжную пыль, Остается чистой в своей таковости, в своей неописуемой подлинности, неописуемой интеллектуально, но художественно вполне выразимой. Чтобы подвести к этому, дзенские мастера употребляли язык двойного авакизма Сперва спутываются пространственно-временные связи, превращаются в абсурдные связи. Гора перестает быть горой. Сознание падает в великую пустоту. Но следующим шагом аллакизма гора снова становится корой. Великая пустота отодвигается, становится фоном картины. А на переднем плане вырастает предмет, вынырнувший из пустоты сын, единосущный Отцу, и отвека, пребывающий в недрах отчих. Эту роль Христа роль посредника между небом и землей абсолютным и относительным. В отзанском созерцании играет любой предмет. Освобожденный от делового подхода к нему, от тех следов классификации, инвентаризации, раскладывания по полочкам, которым деловое мышление превращает праздничный мир поэзии в скучный мир будней. Можно пересказать зенский алогизм двумя четверостишиями Пастернака. Поэзия, не поступайся шею, храни живую точность, точность тайн. Не занимайся точками в пунктире, и зерен в мире хлеба не считай. Это первый поворот к целому, к единому. Не знаю, решена ли загадка сгизогробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна. Это второй поворот к ветке цветущей сливы. Целостная и в то же время подробная истина Высказывается в бесконечном множестве канов и монда, также неповторимых, как ветка сирени, бабочка на кусте бузины и тому подобное. Но основные идеи цанского логизма составляют одну семью и также сливаются в одну идею, как платоновские истина, добро и красота, как основные объекты христианской иконописи. И так же, как крест – достаточный символ всего христианства, символ, выступающий в религиозном созицании как законченное и совершенное произведение, не требующее никаких комментариев, дзенские каан Ремонда не должны стать поводом для интеллектуального анализа. Или вы поняли то, что нужно, тогда улыбнитесь. Или не поняли, тогда махните рукой, поймете в другой раз. Держите образ данной мастером в памяти, перекатывайте его в мыслях, как шарик, но не режьте, не деформируйте, сохраняйте его целым, как стихи, связанные единым ритмом. Стихи, которые потеряют свой дух, если вы начнете искать, что из них следует. В какой-то миг стихотворение целиком раскроется вам, и вы его поймете, то есть переживете. Довольно сходным образом объясняет дзенский кана Судзуки. «Когда мы видим Луну, мы знаем, что это Луна, и этого достаточно. Те, кто начинают анализировать опыт и пытаются создать теорию познания, не последователи цен. Словоприния ведут от одной сложности к другой, им нет конца. Быть может, единственный эффективный способ дать монаху почувствовать ложность его концептуального понимания – Это стукнуть его. Удар палкой возвращает ум, утонувший в абстракциях, к жизни. Это не интересное наказание, а условный знак, примитивный условный знак. Тот, кто пытался бы свести систему дзена к палочной дисциплине, показал бы только, что ничего не понял. Интересно сравнить Зен с таким мыслителем, как Джиду Кришнаморти. Несколько упрощая дело, можно предположить, что они говорят одно и то же, только по-разному. На первый взгляд язык цзена ошеломляет своей трудностью. А в этом языке вынесен, подчеркнут. Сразу же ясно, что надо овладеть особой знаковой системой, что без этого шагу нельзя ступить. Зато потом, если мы не испугались первых трудностей, система оказывается не такой уж и рациональной, В ней раскрываются свои законы алогизм помноженный на логизм, ведет себя как минус умноженный на минус и дает плюс возвращение к предметному миру обновленный предметный мир оказывается поэтическим миром и познается в свободной игре ассоциаций то что мы потеряли оказывается нечувственной реальностью а только абстрактными концепциями реальности напротив язык Кришнамурти подкупает своей простотой Он обещает раскрыть тайну любви и свободы бытия, просто очистив эти знакомые слова от всего лишнего, от неправильного понимания. Нужно всего лишь отделить действие от деятельности, переживание от пережитого, понять, что любовь это не чувство и не привязанность. Но чем дальше, тем больше мы погружаемся в непонятное и в конце концов открываем традиционные логизмы индийского религиозного сознания только пересказанное другими словами. Кришнамурти убеждает, когда ни с кем не спорят, ничего не доказывает, а просто передает свое чувство жизни, создает поэтическое целое, ритм которого выразительнее отдельных слов. Но когда он пытается убедить первых попавшихся людей, пришедших к нему, доказать ему свой взгляд на мир, это не может не приводить к неудачам. Отказавшись от традиций, Кришнамурти остался без языка общения. Он говорит, что свобода – единственный путь к свободе, что средство – это и есть цель, и в то же время, невольно, по-видимому, хватается в разговоре за средства, ведущие прочь от его цели, толкающие к бесплодному спору, к диалогу глухого с глухим. Обиходный язык интеллигента XX века, которым он пользуется, чрезвычайно плохо передает то, что ему хочется передать. Информация о Кришнамурти – это чувство целого, то есть истина, по его же словам, не на уровне слов. Высказанная словами, только словами и ничем, кроме слов, она легко становится предметом бесплодных словопрений. И Кришнамурти и мастера дзен – импровизаторы, но по-разному. Дзен – традиция наподобие комедии дель с подготовленными артистами и подготовленной публикой. Кришнамурти импровизирует так, словно до него ничего подобного не было. Поэтому он тратит очень много времени на выработку и объяснение другим особенностей своего диалога. И как все самоучки, он переоценивает возможности своего изобретения, переоценивает важность своих терминологических новшеств. Беспощадный к в других, он не замечает его в себе. а С другой стороны, в сравнении с Кришнамурти, легко показать и ограниченность дзен. Это веками обточенная, внутренне согласованная знаковая система, традиция, мастерство. Но это не система, завершенная в слое. Дзен – архаическое мастерство, непосредственно не способное выйти за рамки архаического мира в котором выросла, и постепенно теряющие контакты с модернизированным японским окружением. Популярность дзен создана современными исследователями, описавшими его этнографически как замкнутую культуру, и таким образом создавшими перевод дзен на стандартный европейский язык, на язык европейской книги. Дзен сам не способен описать себя. Собственно, дзенские тексты, даже после изучения Суцуки и отца маловыразумительны. Требуется большое усилие, чтобы читать, или лучше сказать, разгадывать их. Кришнамурти может быть трудно, но все же можно понять по его книгам. дзен как совокупность действий, скорее чем слов, не подготовлен для современной системы телекоммуникаций. В то же время дзен обладает одним модернистским дефектом – боязнью риторики. Очень трудно перевести на язык дзен даже очень простую евангельскую фразу «Бог есть любовь». В лучшем случае она прозвучала бы так. «В следующем рождении я хотел бы быть лошадью или ослом и работать на крестьян». Слова средневекового китайского наставника. Вот зен, как и во всех других исторических религиозных течениях, использованы и развиты только некоторые возможности примитивного мифопоэтического языка. Ряд возможностей остается под запретом. Наконец, язык зен не допускает систематического мышления. Однако кое-что на языке зен может быть высказано лучше, чем на каком-либо другом. Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть, что каждой знаковой системе свойственно известная, только ей присущая, интерпретация абсурдных сообщений. Мифопоэтическое мышление, а в связи с ним классическое искусство, различает недоумочный и сверхразумный абсурд. Эстетические воплощения идеи «сапоги в смятку» не тождественны эстетическим воплощением идеи «воскресения мертвых». Хотя и родствующее сознание смешивает верх и низ, недоумочное и сверхразумное, сама эта игра основана на различии того, что смешивается. Напротив, формализованное мышление не признаёт сверхразумного знания абсурда. Всякий абсурд интерпретируется как недоумочный. Игра с абсурдом мыслится только как комическая игра поэтому практически закрывается подступ к трагедии, хотя трагедия, как высокий и серьезный жанр, окружена уважением. Сверхразумные мифологемы получают комическую интерпретацию. Лукиан Вольтер Современное условно-формализованное мышление обнаруживает, по-видимому, иные черты, и его влияние на культуру будет иным. Условно-формализованное мышление – внутренне диалогично. Оно отказывается от претензий на монолог, характерных для раннего рационализма. Диалог с мифопоэтическим мышлением перестает быть спором на уничтожение. Медленно складывается метаязык, в рамках которого мифопоэтические системы, суть знаковые системы, как и все прочие, хотя с особой грамматикой, становятся в один ряд с формализованными системами. Формы сознания, достигнув полноты развития, сознают свои границы и необходимость диалога. Диалог начинает пониматься шире, чем раньше, не только как форма борьбы за истину, но как форма самой истины. В ходе диалога формализованное мышление освобождается от своей ритмичности, а мифопоэтическое освобождается от мистификаций, становится целостным мышлением, видящим формализованным свое естественное дополнение. Возникает возможность дополнить логику ритмикой, силлогизм контрапунктом контрапунктам идей, восстановить единство локоса – слова разума и ритма.